Седьмое. На следующий день Канчхиу первым делом отправился по тому адресу, который дал ему Ликидон. Он почти не спал. Стоило погрузиться в сон, как из темноты начинал доноситься голос. Ему не удавалось не понять, кому он принадлежит, не разобрать слова, но это совершенно точно был человеческий голос. Канчхи уснул только под утро и проспал всего два часа. Он принял душ и почти сразу вышел из дома... Предсказание в книге было еще более зловещим, чем вчера, причем на обеих страницах. Слева на третьей строке было сказано «А вместо этого она разгорелась еще сильнее и стала опасной?» Из повести Астрет Лингрен Рония, дочь разбойника». Перевод Брауды и Беляковой. А справа «Неужто для этого надобно проливать кровь, покуда все не погибнут?» Даже книжка, которую он с удовольствием читал в детстве, не сулила ничего хорошего. Он зашел в кафе, сел за столик, выбрав место у окна, из которого был хорошо виден дом на другой стороне улицы, и заказал кофе. На входной двери здания стоял кодовый замок. Значит, войти внутрь могли только жильцы. Попивая кофе, Кан Чхиу раздумывал, как попасть к цели. «Для начала нужно справиться с этой дверью, а потом просто дергать все двери подряд». Или понаблюдать, может, удастся вычислить нужную? Или лучше подождать, пока никого не будет, и пробраться внутрь? Сначала надо войти в здание и разведать обстановку. Или, может... Он смотрел в пустую чашку, когда его размышления прервал голос. Вы ведь кан-чью! Я ваша фанатка. Можно ваш автограф? В этом кафе его уже узнали. Если сегодня кто-то застанет его за попыткой проникнуть в чужой дом, завтра это будет во всех новостях. Канчхиу расписался на листочке, и чтобы никто больше не приставал к нему с разговорами, встал и вышел из кафе. Когда он перешел через дорогу и подошел к зданию, то заметил, что кто-то как раз выходит наружу. Идеальное совпадение. Канчхиу старался вести себя естественно, как местный. Дружелюбно улыбаясь, он стал ждать, когда женщина, открывшая дверь, выйдет на улицу, но та выходить не стала. «Вы ко мне?» Даже сквозь солнцезащитные очки женщины хорошо просматривались темные круги под глазами. Они были настолько четкими, что их легко было принять за дополнительное затемнение на линзах очков. По сравнению с ними остальная внешность казалась вполне обычной. Женщина была худой, высокой, с большими глазами, скрытыми под темным стеклом. — Вы меня знаете? — спросил Канчхи, устоя перед дверью. — Нет? Вы не ко мне пришли? — Вас зовут Чо Ису? — Да. — Тогда, значит, к вам. Не ожидал, что мы так внезапно столкнемся. Проходите. Чоису Ису стала подниматься на второй этаж, не потрудившись проверить, последовал ли за ней Кан Чхиу. В старом здании смешались самые разнообразные виды вони. Запахи хлорки, масла, гниющей древесины, кожи. Второй этаж напоминал свалку. Чем дальше они продвигались, тем больше вокруг было мусора. Чоису открыла дверь с номером 2222 в самом конце коридора и вошла внутрь. Помещение потрясло его не меньше, чем свалка на этаже, но внутри, в отличие от коридора, было довольно пусто почти никакой мебели, только стул возле окна и платяной шкаф около метра в ширину, так пусто, что шаги канчхио отдавались эхом. Чоису вытащила из шкафа еще один стул, складной, и поставила его рядом с первым, у окна, из которого было видно только соседнее здание. Садитесь, вяло сказала Чоису. Благодарю. Складной пластиковый стул затрещал под его весом. Это был очень старый стул. Кант Чхиу внимательно посмотрел на женщину, анализируя ее внешний вид. Возраст чуть за 30, кожа бледная, как будто она несколько месяцев не видела солнца. Солнцезащитные очки, большие глаза, но веки полуопущены, словно ей тяжело держать их открытыми. Руки, выглядывающие из длинных рукавов, такие худые, что больше похожи на палки. Я представлюсь. Меня зовут Кант Чхиу. «Я писатель». «О, так вы пишете». «Не буду отнимать у вас время. Вы...» «Вижу. Что?» «Разве вы не поэтому ко мне пришли?» «Потому что я вижу то, чего не видят другие». «А вы правда видите?» «Вам часто снятся сны?» «Конечно. Но запоминать не получается». «У вас бывают такие сны, когда вы точно знаете, что спите, но не можете избавиться от ощущения реальности происходящего?» «Да, сейчас, например». «Я уверен, что это реальность, но слушаю вас, и такое ощущение, что это сон. Это место слишком минималистичное, чтобы сойти из реальность». «Минималистичность — признак того, что мы не в реальности?» «Безусловно. Такое пустое пространство — не место для реальности. Это место для Бога. Бог любит простоту. Уверен, если открою этот шкаф, увижу Млечный Путь, — рассмеялся Кан Чхил. «Я шучу. Там труп. Что?» «Там труп человека, которого я убила три года назад». «Нет, это неправда, я соврала». «Издеваетесь?» «Вовсе нет. Иногда очень хочется соврать, ничего не могу с собой поделать. Это как рефлекс». «Как любопытно». «Врёте и сразу признаетесь? «Я вру не потому, что у меня есть какая-то цель. В этом и отличие. Хочется заглянуть в этот шкаф. Я не могу спать». «Я тоже вчера не мог уснуть. Поспал всего часа два. Я и часа в сутки не сплю. Такое возможно...» «Просто закрываю глаза. Только закрою, сразу вижу другой мир. Это похоже на сон из детства. Поэтому без очков не обойтись». «Не врете? «Я сразу признаюсь, если вру». «И когда это началось?» «Пять лет назад». «Что произошло?» «Ничего необычного. Вдруг, без особой причины, у меня началась бессонница. Стоило закрыть глаза, как я начинала слышать какие-то голоса, видеть другой мир. Поэтому я их не закрывала. «Как выглядит этот другой мир?» Сложно объяснить словами. Чо Ису на миг закрыла глаза, а потом указала на пластиковый стул, на котором сидел Канчхио. Вот здесь стоит стул, но когда я закрываю глаза, он исчезает, и на его месте появляется другой предмет. Закрывая глаза, я как будто нажимаю на переключатель. Переключатель между двумя мирами. Слышали про Пиктус Леер? Как интересно. Не ожидал, что мне снова придется услышать это загадочное название, да еще и на следующий день. Мне рассказал один маг. Меня очень удивили их записи, один в один описание моих симптомов. Еще там говорилось, что мир состоит из нескольких слоев. Можете себе представить? Как в фотошопе? Знаете, я специалист в этом деле. С детства обожаю вырезать всяких мерзких типов с фотографий, поэтому наловчился использовать слои в фотошопе. Хотите верьте, хотите нет? Но почти все функции в фотошопе происходят от Pictus Layer. Скорее не верю. Мир состоит из четырех слоев. Нижний слой — это поверхность Земли. Земля, по которой мы ступаем, служит фоном для слоя, где существуют все растения, животные и люди. А прямо над этим слоем располагается еще один, скрытый. Его еще называют дополнительным. Мне кажется, это как раз то, что я вижу. А четвертый — тьма, космос, пустота. Вот это все. Четвертый слой мне нравится больше всего. У Пиктус есть лидер, которого называют Пиктором. Говорят, только этот человек может видеть каждый из слоев. Это я тоже уже слышал. Как и то, что в ваших жилах течет кровь Пиктора. Что Ису вздохнула. Она была похожа на ученицу, которую вызвали отвечать к доске. — Говорите, вы писатель? — Да, обычно меня называют именно так. — Как думаете, писателями рождаются? То есть, я имею в виду про себя, вы тоже думаете, что в ваших жилах течет кровь какого-то писателя? Когда я был маленький, меня оперировали, и во время операции перелили кровь другого человека. Его кровь распространилась по моему телу, после чего я решил стать писателем. Прежде я о такой карьере даже не задумывался. Это все кровь. Вы это только что придумали? Но я же писатель. Вы мне верите? В слои, в пиктора и всё такое. Вы не думаете, что я могла вам соврать? Верю я вам или нет, это не важно. Важно только то, видите вы или нет. Поскольку сам я не вижу, мне очень хотелось бы вам поверить. Поэтому я здесь. Обычные люди мне не верят. Называют сумасшедшей, одержимой. Может, поэтому я все время непроизвольно вру. Чоису встала со стула и выглянула в окно. В стекло отчаянно билась муха. Окно разделяет два мира. Там снаружи холодный мир. А здесь — теплый. Две параллельных реальности, которые существуют одновременно друг с другом, но не пересекаются. Но окно между ними можно открыть. «Я хотел бы озвучить вам свое предложение», — сказал Канчхиу, поднимаясь со стула. «Знаю», — ответила Чоису. «Что знаете?» «Знаю, кто вы такой, Канчхиу. И кто же?» «Я сразу поняла, как только увидела вас». «Вы же не думаете, что я стала бы рассказывать обо всем, кому попало? Меня и так все считают ненормальной. Я рассказала, потому что поняла, кто вы. Я знаю, что нужна вам». «Нужны? Да, вы нужны мне. Если, правда, обладаете этой силой. Вы действительно видите дополнительный слой? Вы мне поможете?» «Не все сразу, господин стиратель». «Стиратель? Давненько ко мне так не обращались». Раньше я не верила в существование стирателей, но увидела вас и сразу поняла, что вы один из них. Сама не знаю как, просто почувствовала. Мне с детства все говорили, что у меня руки не из того места. все, что я касался, либо пропадало, либо ломалось. С таким даром можно только родиться, с даром разрушения. Если нужен повод заменить какую-нибудь технику, которая стоит у вас годами никак не ломается... «Предоставьте это мне, я обеспечу такой повод». «Так, по-вашему, выглядит дар стирателя?» «В детстве мне казалось, что это проклятие». «В детстве все кажется проклятием», — улыбнувшись Чуису, села на стул. Канчхиу придвинул собственный стул поближе к ней. «Хорошо, давайте начнем с чего-нибудь попроще», — спросил он. «Чтобы доказать друг другу, что мы не мошенники?» «Нет, я не считаю вас мошенницей». «Но хочу убедиться, что вы можете сделать то, что мне нужно». «Ладно, я схожу в туалет в конце коридора, а вы пока сотрите что-нибудь свое. Чоису встала, открыла дверь и вышла из комнаты. Канчхива вытащил все, что у него было в карманах куртки. кошелек, телефон, ключи от студии. Ничего, что было бы не жалко стереть. В кармане брюк нашлась гигиеническая помада. «Он купил ее только пару дней назад?» Но ничего более подходящего у него не было. Канчхиу положил ее на одну ладонь и накрыл сверху другой. Закрыл глаза и что-то пробормотал. По пальцам пробежала мелкая дрожь. «Стерли?» — спросила Чуису, заходя обратно. Канчхиу молча раскрыл перед ней ладони. В них ничего не было. «Бесследное исчезновение», — произнес он. «Сразу даете такую большую подсказку?» Чуису приложила указательные пальцы к вискам. «Какую подсказку?» «Вы показали пустые ладони. Значит, стерли что-то маленькое, что могло поместиться в руках». А -а -а. Это уловка, чтобы сбить с толку. На самом деле я стер машину, которая стояла снаружи». «Неужели?» — рассмеялась Чуису. «Вам нужно просто закрыть глаза, и всё? И тогда вы увидите дополнительный слой?» «Чаще всего да». Иногда нужно постараться, чтобы увидеть, но обычно все просто. Я не вижу ничего, когда моргаю, но если закрываю глаза и выжидаю секунд десять, начинаю видеть. В голове не укладывается, как можно видеть другой мир закрытыми глазами. Это не так уж и приятно. Иногда сложно понять, закрыты у меня глаза или нет. Так, мне надо сосредоточиться. Чаису сняла очки и закрыла глаза. Было видно, как ее глаза двигаются под закрытыми веками, то влево, то вправо. Глазные яблоки метались, будто реагируя на какие-то стимулы, в то время как веки оставались плотно закрытыми. Кан Чхиву подошел поближе и заглянул ей в лицо. Вокруг закрытых глаз темные круги были еще заметнее. Из-за множества темно-синих сосудов казалось, что на веках у нее напечатаны географические карты. «Че, Ису открыла глаза?» Она сделала жест, будто мажет губы чем-то сжатым между большим и указательным пальцами. Белая гигиеническая помада. Судя по внешнему виду, почти неиспользованная. Правильно? Абсолютно. В яблочко. Удивительно. Так вот, что называют мистикой. У вас тут нет скрытой камеры? Канчхи упринялся аплодировать. Однако Чоису не открывала глаза, продолжала на что-то смотреть. Ее закрытые веки подрагивали. «Знаете, что еще я здесь вижу?» Ее голос звучал нечетко, будто прорывался сквозь пелену, как будто она не разговаривала с хан а бормотала что-то во сне. «Я и сам хотел бы взглянуть!» Меня по-прежнему удивляет это зрелище. Здесь не ощущается пространство. Так много вещей, но все они помещаются, не мешая друг другу. Они все мирно сосуществуют. «И никто никому не докучает, как я?» «Никогда не устану на это смотреть. Может, не так уж и страшно, что спать не получается». Вдруг Чоису распахнула глаза. Канчхиу, который все это время сидел к ней почти вплотную, вздрогнул и отодвинулся назад. Зрачки Чоису не были ни на чем сфокусированы. Казалось, она смотрит сразу во все стороны. «В чем дело?» — спросил Канчхиу. «Ничего. Просто увидел то, чего не видел раньше. И что же?» «Не могу сказать, пока сама не понимаю. Теперь вы уверены в моих способностях?» «Что вам нужно?» Чо Иисус снова смотрела в реальность.